Когда мы общими силами оттащили Баркас в такое место, куда не достигал прилив, и пробили дыру в дне, мы присели отдохнуть и посоветоваться, что нам делать дальше. Но не успели мы приступить к совещанию, как с корабля раздался пушечный выстрел, и на нем замахали флагом. Это был, очевидно, призывный сигнал для Баркаса. Но Баркас не трогался. Немного погодя грянул второй выстрел, потом еще и еще. Сигналы флагом тоже не прекращались. Наконец, когда все эти сигналы и выстрелы остались без ответа, и баркас не показывался, с корабля спустили вторую шлюпку. Все это было мне отлично видно в подзорную трубу. Шлюпка направилась к берегу, и когда она подошла ближе, мы увидели, что в ней было не менее десяти человек и все с ружьями. От корабля до берега было около шести миль. Так что мы имели время рассмотреть сидевших в шлюпке. Мы различали даже лица. Шлюпку относило течение немного восточнее того места, куда мы вытащили баркас, и матросы гребли вдоль берега, чтобы пристать к тому самому месту, куда пристала первая лодка. Таким образом, мы видели в лицо каждого человека. Капитан всех их узнал и тут же охарактеризовал мне каждого из них.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 Недолго им пришлось припадать к земле, ибо на них почти наткнулись отделившиеся от остальных два матроса и боцман, который, как я уже сказал, был главным зачинщиком бунта, но теперь совсем пал духом. У капитана, почувствовавшего, что главный виновник всех бедствий в его власти, еле хватило терпения выждать, пока тот подойдет ближе, чтобы удостовериться, он ли это, так как до сих пор они слышали только его голос. Едва он приблизился, как капитаны пятницы вскочили и выстрелили. Боцман был убит на повал, а другой матрос ранен в грудь на вылет. Он тоже свалился, как сноп, но умер только часа через два. Третий матрос убежал. Услышав выстрелы, я мгновенно двинул вперед свою армию, которая насчитывала теперь восемь человек. Вот ее полный состав. Я — генерал Исмус, пятница — генерал лейтенант затем капитан и двое его людей, наконец, трое военнопленных, которым мы решились доверить оружие.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 Мой парламентер заорал во все горло. «Том Смит! Том Смит!» Том Смит сейчас же откликнулся. «Кто это? Ты, Робинсон?» Он, очевидно, узнал его по голосу. Робинсон отвечал. «Да, да, это я! Ради бога, Том Смит, бросай оружие и сдавайся! Не то через минуту со всеми вами будет покончено!» «Да кому же сдаваться? Где они там?» Прокричал опять Том Смит. «Здесь!» — откликнулся Робинсон. «Здесь наш капитан, и с ним пятьдесят человек!»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 По всякому поводу говорил о губернаторе, гарнизоне, замке и так далее. Теперь капитан мог без помехи приступить к снаряжению двух лодок, заделать в одной из них дыру и назначить для них команду. Он назначил командиром одной шлюпки своего пассажира и дал в его распоряжении четырех человек. Сам же со своим помощником и с пятью матросами сел в другую шлюпку. Они отбыли так удачно, чтобы дошли к кораблю в полночь. Когда с корабля можно было расслышать их, капитан приказал Робинсону окликнуть экипаж и сказать, что они привели людей и шлюпку, но что им пришлось долго искать, а затем отвлечь их внимание разными небылицами. Пока Робинсон болтал таким образом, шлюпка причалила к борту, капитан с помощником, первые вбежали на палубу,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 Он привез мне, во-первых, целую батарею бутылок с крепкими напитками и шесть больших, в две кварты каждая, бутыли Мадеры, затем два фунта превосходного табака, 12 огромных кусков говядины, шесть кусков свинины, мешок гороху, около ста фунтов сухарей. Потом ящик сахара, ящик белой муки, полный мешок лимонов, две бутылки лимонного сока и еще много разных разностей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 Судя по корабельному календарю, пробывшая на нем 28 лет, 2 месяца и 19 дней. После продолжительного морского путешествия я прибыл в Англию 11 июня 1687 года, пробыв в отсутствии 35 лет.